Глава 22. Утром я была доведена до того состояния, когда сам черт не страшен, а что уж там босс-демон. Да, мадам Джакоба осталась верна себе и устроила мне вечер воспоминаний. «Боги, как хорошо, что в этом мире не существует фотоальбомов. Меня всю ночь заставляли бы их пересматривать. А так сидела с закрытыми глазами, кивала, дремала». Много материлась и слушала Арии, но для себя уяснила одно. Ненавижу оперу. Ненавижу лютой нелюбовью. Ар просто на неё. В приемную я ворвалась с утра пораньше. Пройдя мимо своего стола, чуть ли не пинком открыла дверь в кабинет босса. Несчастный демон оказался на месте с чашечкой ароматного кофе. Уставившись на меня, он недоумённо моргнул. «Арина?» «Вы вообще спите?» — выдала я. «Во сколько бы я ни заявилась, вы уже на месте». «Рано встаю», — растерялся он. «А тебе что-то здесь нужно?» «В кабинете». «Конечно». Я смело вошла и нагло сняла трубку телефона. «Хостес», — раздался тонкий голос Камилы. «Что вам угодно, господин Джакоба?» «Это Арина, и мне много чёрного кофе. Можно с тремя каплями коньяка». Вампираса что-то промычала в ответ, и я положила трубку. Демон уважительно приподнял бровь и отпил из своего бокала. «Так что тебе здесь нужно в такую рань, девочка?» «Я вам не девочка. Меня аж перекосило от такого обращения. И нужны мне конкретно вы». «Я?» Он откинулся на спинку своего огромного кресла и усмехнулся. «Ладно, допустим, я весь твой, Арина». И что же ты со мной собралась делать? Я передернула плечами. В сон клонила жутко, а виновница моих ночных посиделок и след простыл. Дрыхнет, поди там в небесах, на плече своего тролля. Арина, с тобой все хорошо? Ты какая-то бледная. Инчира отставил кружечку и подался вперед, рассматривая мои мешки под глазами. Выживу, фыркнула я. Как вернемся, так сразу спать. Со мной? Уточнил он. Конечно, с вами вернусь. Я проспать, Арина. Если что, повторяюсь, я весь твой. В ответ я зевнула. Хотелось сказать все, что я думаю о нем и о его матери, но было откровенно страшно. Призрак Демонессы ведь вернется, и кто его знает, что у нее там еще в репертуаре имеется. Нет, спать мы не будем, но вы едете со мной, выдала я. Куда? если не секрет. Он сложил руки на груди. «На кладбище». Я сжала и разжала веки. Все не могла взбодриться. За спиной послышались шаги. В кабинет быстренько вошла Камила и приветливо всем улыбнувшись оставила на столе поднос. Чашка обалгенно пахнущего кофе и булочка, посыпанная сахарной пудрой. Там не коньяк, а несколько капель чудесного зелья. «Взбодрит?» оживилась я. На несколько часов хватит. Кивнула она и исчезла так же быстро, как и появилась. Цены этой вампирочки нет. Я мешком упала в кресло напротив босса. «Собирайтесь!» Он склонил голову на бок и, призадумавшись, повернулся к окну. Повисло молчание. Шум в голове усилился. Я прикрыла глаза. Всего на секундочку. Одно мгновение. «Арина!» «Какое кладбище? Давай-ка я тебе лучше в кроватку отнесу». Раздалось надо мной совсем близко. «В мою?» — промычала я, сились скинуть оковы-дремоты. «Нет, в мою!» — тихо рассмеялись над самым ухом. Разодрав глаза, я уставилась на босса, присевшего на корточке рядом с моим креслом. «Ты чем всю ночь занималась?» «И не говори, что спала!» Да какое там, господин Инчира, Арии слушала. И вы забыли, что сегодня 40 дней со дня смерти вашей матушки. Чтобы ее с санными тряпками в нижний мир гнали, добавила я про себя. Демон в миг стал серьезнее, повернул голову и уставился на портрет своей еще молодой матушки. Я и забыл, тихо признался он. Да, поэтому собираемся, и на кладбище. «Нужно еще цветы купить». «Бордовые розы», — кивнул он. «Как она любила». «Ну нет». Я выпрямилась, внутри меня очнулось нечто пакостное и мстительное. «На могилу розы это как-то вульгарно. Гвоздики нужны, самое оно. А лучше — мои любимые ромашки. Или букет полевых цветов. Сухостой там, чтобы стояло подольше». «Точно?» Он сомнением взглянул на меня. Ну, конечно, изобразила я на лице саму честность. Розы к вечеру увянут, а сухостой долго простоит. Нужно еще придумать, во что букет поставить. Вазу хрустальную, предложил он. Побойтесь богов, господин Инчира, ее сопрут быстрее, чем увянут розы. Нет, я потерла глаза ладонями и призадумалась. Купим по дороге еще кофе высоких стаканах. А в них потом цветы». Демон бестолково хлопнул густыми ресницами. Никогда не понимала, зачем мужикам такая роскошь. И подкрашивать ничего не нужно. «Арина, цветы в стаканчике? Это даже звучит как-то странно». «Странный, господин Инчира, здесь вы», подняла я указательный палец вверх. «А я опытная в этих делах. «Моя бабуля моими руками трех подруг с почестями в мир иной отправила. Так что не спорьте. Лучше заказывайте карету. На кентавре не поскочу, если только на ручках». «Карету, так карету», — поднялся он. «Но лучше бы я тебя в постель отнёс. Она у меня широкая и мягкая. Боюсь, что я затеряюсь там среди Кларочек и Манечек. Или кто там у вас еще. Предпочитаю остаться для вас в этом плане тайной. Я могу и распрощаться со всеми остальными, внезапно предложил он: Не стою я таких жертв, поверьте. Сев ровнее, я отпила из своего бокала кофе и подняла булочку. И все же, Камила это прелесть, а не вампир! Счастливо вздохнула я. Тихо усмехнувшись, Инчира поднял трубку и приказал подвести к центральному крыльцу карету. Карета не спеша катилась по выложенной камнем дороге, то и дело останавливаясь на перекрестках. Возница что-то выкрикивал, грубо ругаясь. Ему столь же нелестно отвечали. «Я зевала и не знала, куда себя деть. В местном транспорте я была не сильна. Но отчего-то мне казалось, что те кареты, что я видела во время поездки с Димаром, имели два диванчика». А у нас только один, на котором было, ну, очень тесно, рядом со здоровым рогатым демоном. А так хотелось сладко зевнуть и пристроить куда-нибудь голову, прикрыть глаза. Карету трясло, меня укачивало. То и дело я пыталась сделать из босса подошку, но в последний момент разум просыпался и призывал меня к порядку. Инчера терпел и делал вид, что все нормально. Пру! раздалось снаружи. Карета медленно сбавила ход и остановилась. А? Я попыталась взглянуть в окно, чтобы понять, в чем дело. «Отдыхай, Ирина!» раздалось надо мной, и тяжелая ладонь бережно откинула меня на мягкую спинку дивана. «Куплю цветы и вернусь». «Я с вами!» Вмиг отпустила меня дремота. «А то, мало ли, чего вы там возьмете? Вскинув голову, Я уставилась на мужчину. «Ну, тебе же смог букет купить?» — улыбнулся демон. И снова эти едва заметные ямочки на его щеках. Они обезоруживали. Кивнув, я вздохнула и тут же зевнула. Как же хотелось спать! Инчера вышел, горгул на крыше кареты пошевельнулся. Кажется, встал и сменил положение. Я ошарашенно икнула. Вот уж не думала, что эта статуя не украшение, а живой мужик. «И свихнуться недолго», — проворчала я недовольно. Глаза снова закрывались. Внутри царил полумрак. Плотная шторка на окне почти не пропускала свет. Тихо. Я снова зевнула, глаза заслезились и закрылись. Как же тихо, хорошо. Подушки не хватает. Ну и ладно. Хлопнула дверь. Диванчик прогнулся. В воздухе появился сладкий цветочный запах. Сильный такой. Тряхнув головой, я разлепила веки. «Это что?» «Сухостой». Инчера пристроил огромный виник на пол. «Сказали, что стоять будет до следующего года». «Угу», — хищно усмехнулась я. «Красивый». «О да, таким только дорожки подметать. Лепота». Я была отомщена а то розы ей бордовые. Пусть сначала научится слышать слово «нет». Мне вот вообще это кладбище сейчас не улыбалось. Босс и один мог поехать и купить красивые цветы. А так я мщу, и мстя моя жестока и страшна. А если ещё мне ночь в опере устроит, и вовсе посоветую Инчира на ее могиле семена одуванчиков высадить, чтобы все там заросло. Так-то, демон... Удобно устроился на диванчике, чуть сдвинув меня. Карета тронулась, и снова это монотонное движение. Меня качало в разные стороны. Сдерживать зевоту стало просто невозможно. Я боролась со сном и проигрывала. «Сколько до кладбища ехать?» Выдохнула я из последних сил. Веки стали тяжелыми, а в глаза словно песка насыпали. «Два часа, Арина», — тихо ответил инчира. «Долго». Он сдвинулся и сел в полоборота. Горячие руки обхватили меня за плечи и потянули вперед. Я и сообразить ничего не успела, как уже лежала на мужской груди. «Поспи немного, девочка». Низкий глубокий голос убаюкивал. «Тебе нужен отдых». Замычав, я попыталась отстраниться, но он не позволил, сжал сильнее тяжелая ладонь прошлась по спине вдоль позвоночника вызывая холодные мурашки я передернула плечами, но осталась на месте Да нужно было запротестовать сказать что я не такая сесть ровно и принять гордый вид сражаться с собой проявить стойкость и что-то там еще но инчира был таким горячим и неожиданно уютным сама не заметила как обняла его за талию и устроилась удобнее. Запах корицы, такой одурманивающий. «Это нехорошо», — только и смогла проворчать я. Мозг отключался. И так сладко стало, мягко и тепло. «Могу поспорить», — тихо засмеялся он. «По мне так это очень хорошо». Его пальцы зарылись в мои волосы. Демон пригладил их, а я окончательно разомлела. «Только разбудить, не забудьте», — прошептала я, ускользая куда-то в туман небытия. «Да ни за что», — выдохнул инчира. «С места не сдвинусь, пока ты будешь спать, моя девочка». Его ладонь опустилась на мой затылок. Под щекой отчаянно билось сердце мужчины, и, казалось, оно просто вырвется из оков грудной клетки. Голова моя медленно приподнималась каждый раз, как демон делал вдох. Я же, скользя на границе сна и яви, улыбалась. Мне было так хорошо. «Арина, а ты бы вышла за меня замуж?» Послышалась где-то там, и близко, и далеко. И, возможно, во сне. Я уже ничего не понимала. «Такие, как вы, не смотрят всерьёз на таких, как я», промычала я членораздельно. «Мы из разных миров». «Смотрят». Он, кажется, усмехнулся. «Так вышло бы. Вы бы изменяли, и это разбило бы мне сердце. Нет, не вышло бы, даже любя. Слишком много боли. Я бы любил и ни на кого больше не смотрел. Да, это определенно был сон, странный и нежный. Меня обнимали и гладили по голове. Разве в реальности такое могло случиться? Нет». Сон. Хороший. Жаль, что после придется возвращаться в холодную действительность. Арина. Нет, такого не бывает. Всегда есть девки, готовые ради золота на все. Верности я бы не дождалась, а без нее счастья нет. А я бы хотел счастья, как сейчас. Чтобы эта карета никогда не останавливалась, Арина. И зачем другие, когда есть та самая? Настряхнула на ухабе, что-то промычав, я обняла демона крепче, и, наконец, погрузилась в крепкий сон.